МОСКВА, 7 часов 10 минут Сон был из разряда тех, что убивали душу своей бессмысленностью. Баринов ехал куда-то на машине по узким горбатым улочкам неизвестного города. Машина превращалась то в мотоцикл, то в скейтборд, то в одноколесный электроскутер, которые вскоре исчезали — он продолжал бежать, карабкаться по горбалям тропинок, идти между бесконечными извивающимися стенами, пока не забредал на территорию разрушенных зданий с выбитыми окнами, совсем потеряв ориентацию и смысл этого путешествия. Разбудил его, вырывая из объятий странного сна звонок айфона. Баринов подхватился на кровать и ткнул пальцем в ухо, на мочке которого крепилась капелька мобильного. Цеплять, вижу, очки он не стал. «Кто?» В ухе зажимело, словно кипел чайник, потом сквозь шум прорвался голос Сомова. «Кирьян Валерьевич, выслушайте, и какими бы странными не показались вам мои слова, не перебивайте!» «Слушаю», — сухо сказал полковник. Объяснения майора длились с минуту. «У тебя есть доказательства?» — спросил Баринов. Слышно было плохо. Сомов говорил с паузами, но все же Кирьян Валерьевич услышал. «Доказательства здесь, в квартире. Пришлите Марина, только объясните ему все». «Климчук?» «Климчук со мной. И Анна Виклова тоже». «Жди группу». пообещал Баринов, не пытаясь разобраться в словах следователя. «Есть!» Разговор прервался. Конечно, Баринов не мог помнить, что навещал квартиру Истомина и посылал туда группу Марина для охраны. Для него эти события еще не произошли, хотя для многомировой метареальности данный факт не имел значения. Мультиверс уже отреагировал на коллапса волновых функций копий метавселенной человечества и навечно сохранил ветви, продолжавшие делиться и развиваться по своим сценариям, независимо от других в бесконечно мерном пространстве. Баринов знал, что капитан Марин и его спецгруппа только что вернулись из командировки в Казань, поэтому связался с дежурным по управлению майором Сипягином. Баринов говорит Вижу, отозвался Сипягин. Квадрат на лице, рассудительный и спокойный, как удав, не удивившись раннему звонку начальника отдела. Группу Марина на десант. Протокол Б. На конвертах. Адрес Дубна, улица Ленинградская, дом десять. Слушаюсь. Оборонил Сипягин. Протокол Б обозначал боевое применение. а название конверта для сотрудников оперативного управления давно прилипло к аэромобилям. «Один конверт по моему адресу, и дай мне прямую линию с Марином». «Есть». Баринов начал торопливо одеваться. Капитан позвонил, когда полковник был уже практически одет в полевой комбе. Баринов на всякий случай всегда имел под рукой нужную экипировку — еще со времени, когда он командовал спецгруппой так же, как Марин. «Товарищ полковник, по вашему приказу...» «Ты где?» — перебил его Кирьян Валерьевич. «Садимся». «Занять оборону объекта в Дубне до моего прибытия, никого не впускать вплоть до огнестрела». «Понял. А из квартиры...» Баринов посопел в пугу в курации. «Тоже не упускать, хотя там не должны находиться люди». — Причина? — Прилечу, объясню. Выполнять. — Выполнять. — Есть. Баринов связался с Сипягином. — Майор, где транспорт? — Пути, товарищ полковник, будет минут через пять. — Жду на парковке. Он ополоснул лицо холодной водой, наскоро прополоскал рот и, накинув пятнистый серо-зеленый полушубок, сбежал вниз. Он жил в двухэтажном коттедже в поселке Нефтяников-Вахтовиков. посчастливилось купить пять лет назад, на территории бывшего завода «Москвич», превращенный в парк и жилую зону. Поселок имел свою парковку на полсотни машин. Стоял здесь и автомобиль полковника «Акура-ЕВ», последней рестайлинговой модели с электрическим двигателем. В последнее время электромобили завоевали уже половину авторынка, но Баринов давно собирался приобрести личный аэрокоптер и был близок к исполнению своей мечты. Посланная дежурным машина спикировала с темного неба. В ноябре расцветало не раньше восьми часов утра. На стоянку через минуту. В ней сидели двое — водитель Паша и помощник Баринова по информационным ресурсам — капитан Савич. Баринов не удивился появлению Савича, несмотря на раннее утро, хотя и спросил, поздоровавшись. — Ты как здесь оказался? «Я в дежурной смене майора Сипягина», — ответил Савич интеллигентным голосом. «Решил освежиться. Что случилось, товарищ полковник?» Баринов помолчал, рассматривая проплывающие под коптером огни просыпавшегося города. Летели на высоте всего 300 метров, поэтому казалось, что машина мчится с большой скоростью. «Надо перекрыть доступ к объекту», — наконец проговорил Кирьян Валерьевич. «Почему этим занимаемся мы? А кто должен заниматься?» «Служба охраны, полиция, в крайнем случае коллеги из ФСБ». «Делом Истомина начали заниматься мы». «Делом Истомина?» Баринов вспомнил, что Савич ничего не знает о возникшей проблеме. Впрочем, он и сам знал не больше, потому что Сомов практически ничего толком не объяснил. Однако не верить майору Кирьян Валерьевич не мог. Слишком хорошо он знал следователя, показавшего себя за время службы с лучшей стороны. «Истомин — физик из объединенного ядерного центра в Дубне. Работает над важной темой, способной создать новый вид оружия. Надо ограбить его от конкурентов». «А кто конкуренты?» «Парни из Минобороны». Савич невольно присвистнул. «Из Минобороны?» «Разве не ФСБ курирует такие разработки?» «Я не в курсе. Будем разбираться на месте». Летели всего около десяти минут. Пилот сориентировался по указаниям навигатора и ловко посадил коптер на детскую площадку, пустую по причине утра. Баринов угрюмо осмотрелся, ища глазами коптер группы Марина, не нашел, подумав о нерасторопности капитана. Но стоило отойти от машины, как к нему подбежал плохо видимый на фоне дома призрак. Это был капитан, одетый в сотник с пиксельным камуфляжем. «Мы здесь, товарищ полковник!» Баринов молча зашагал к подъезду, сообразив, что коптер группы уже улетел. За ним в припрыжку побежал Савич. «Четверо внизу, двое со мной!» — скомандовал Солнцев. Поднялись на лифте на шестнадцатый этаж. Сначала Баринов, Савич и Марин. Потом его бойцы в таких же спецкостюмах, создающих эффект неопределенности размеров владельцев. Баринову показалось, что он уже был здесь. При том, что он точно помнил, не был. «Что?» — заметил его мимику помощник. «Дежавю!» — буркнул Кирьян Валерьевич. Потоптались на лестничной площадке и в коридоре, оглядев обитую дерматином закрытую дверь квартиры. «Может, проверим, есть там кто или нет?» — предложил Марин. У Баринова тоже родилась эта мысль, но он преодолел соблазн, веря Сомову, что входить туда нельзя. «Ждем». Ждать пришлось всего несколько минут. Стоило Баринова закурить, как Марину позвонил кто-то из бойцов на первом этаже. «Понял?» Сказал он, выслушав донесение. Что там? Насторожился Баринов. Гости. Выдохнул Марин. Гром. Кто? Кирьян Валерьевич едва не выронил сигарету. Какой гром? Грузчики. Баринов понял, что речь о спецназе главного разведуправления. Вниз. Одного оставь. В подъезде на первом этаже никого не было, зато во дворе напротив двери в подъезд царили шумы и суета. Бойцы Марина преграждали путь более многочисленному отряду спецназа, экипированному в такие же сотники, но с эмблемами ГРУ — черная летучая мышь на фоне земного шара. Ими командовал невысокого роста мужчина в гражданском широкоплечий и плотной, с сбрызгливым складчатым лицом. Рядом нервно топтался спецназовец повыше, на лице которого горели желтые рыси глаза с пульсирующими зрачками. Оружия у него не было. — Чем дело, любезный? – бросил он Баринова, определив, что он главный над охраной. — Подожди, капитан. — недовольно сказал мужчина в коричневой кожаной куртке. — Я подполковник Колесников, Министерство обороны. Вы кто? — Полковник Баринов. — ответил Кирьян Валерьевич. — Начальник спецотдела по расследованию особо опасных преступлений, следком. — Что здесь делает следком? — Встречный вопрос. Что здесь делают Минобороны? Капитан и подполковник переглянулись. — Здесь работает наш сотрудник, — сказал первый. — Если вы имеете в виду физика Истомина, то он не является вашим сотрудником. — Он выполняет для Министерства обороны важную исследовательскую работу. — Возможно, и выполняет. И тем не менее, у нас есть веские подозрения на готовящиеся здесь мероприятия, представляющие серьезную опасность для населения города. — Да вам-то что? — раздраженно начал спутник подполковника, сотник на котором висел, как фраг на пугали. — Олег... осадил его Колесников. Работа Истомина имеет первую степень доступа АА. Густоина, кивнул Баринов, — совсекретно. «Ну и у нас есть причины быть здесь и охранять Истомина». «Нам стоит только отдать приказ», — взорвался капитан. «А вы думаете, мы не ответим?» «Через минуту здесь будет батальон...» «Угомонись», — процедил сквозь зубы Колесников. Его нервный подчиненный осекся. «Давайте все-таки обойдемся без войны», — предложил Баринов. «Как мне доложил старший следователь, ведущий дело Истомина, существует угроза жизни и проблемы безопасности работы ученого, что увеличивает ответственность за развитие ситуации перед общественностью. Пока мои парни будут разбираться в проблеме, вам сюда доступа нет». «Министр быстро заставит вас!» — вырвалось у капитана. «А с вашим министром будет разговаривать наш директор». Не дал ему договорить Баринов. «Свяжитесь с ним, объясните ситуацию. Если он даст команду передать дело вам, мы свернем операцию». «Вы не понимаете, насколько это важно!» Баринов начал терять терпение. А вы не понимаете, что существует презумпция права. Тот, кто пришел первым, пользуется законным преимуществом. — Но с Истомином мы начали сотрудничать раньше! — снова взвился невыдержанный спутник Колесникова. Баринов сделал каменное лицо. — Еще есть вопросы? Колесников нерешительно оглянулся на стоявших полукругом киборгов грома. Их было вдвое больше защитников подъезда, но особого преимущества количество бойцов не сулило. К тому же он не знал, сколько человек на самом деле в распоряжении сотрудников следственного комитета. Да и начинать стрельбу во дворе жилого дома ему очень не хотелось, так как могли появиться жертвы среди мирного населения. «Последний раз прошу отойти». Баринов уловил вибрацию мобильного в кармане полушубка, поднял руку отступил на шаг. «Подождите!» — звонил Сомов. Голос следователя был едва слышен, словно он разговаривал, по крайней мере, с луны. Однако главное Кирьян Валерьевич угадал. «Товарищ полковник, вы в Дубне? «Где же еще?» — пробурчал Баринов. «Военспецы подъехали?» — Качают права, требуют пропустить к Истомину. — Пусть идут. — Что? — не поверил ушам баринов. — Ты же просил никого к Истомину не... — Ситуация изменилась. Потом объяснил. Отбой. Голос майора в трубке айфона пропал. — Какого черта мы ждем? — послышался за спиной голос спутника Колесникова. — Их всего шестеро. Возьмем и без стрельбы. — Угомонись, Олег, всему свое время, — прошипел подполковник. В другое время Баринов непременно поставил бы наглого военспеца на место. Однако лучше было обойтись без экстрима и угроз. И он сказал. — Пойдем, подполковник, посмотрим, стоит нам рубиться или нет. Куда — Куда? — не понял Колесников. — К Истомину. Отлично! — обрадовался капитан. — Советую вам уносить ноги. — А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, — саронизировал Кириан Валерьевич. — Обойдемся без ваших советов. — Какого дьявола? — Подожди здесь, — оборвал спутника колесников. Баринов жестом дал понять Марину, что надо делать, и командир группы скомандовал своим подчиненным. — Прикрытие! — Баринов и Колесников прошли к подъезду, поднялись на шестнадцатый этаж, где то топтался боец Марина. Увидев гостей, он выпрямился во весь немалый рост, держа огромными ручищами пистолет-пулемет как игрушку. — полковник, лейтенант Миняйло. — Вольный лейтенант, — сказал Баринов, подходя к двери с металлическим номером 121. Дверь оказалась заперта. Баринов позвонил, подергал за ручку. «Лейтенант, можешь открыть?» «Слушаюсь», — откликнулся боец, закидывая оружие за спину. Несмотря на свои габариты и крупные руки, действовал он ловко и с помощью ножа приподнял щеколду и открыл дверь в течение нескольких секунд. Баринов, ощутив волнение, как перед разговором с президентом страны открыл дверь и вошел, оставив дверь открытой. Пахнуло пылью и сухой травой. Квартира была пуста. Она казалась старой, словно вынырнувшей из далеких советских времен, и по ее интерьеру и мебели было видно, что в ней давно никто не жил. «Глеб Лаврентьевич!» — позвал вошедший следом Колесников. Никто подполковнику не отозвался. В отличие от бариного, Колесников, очевидно, помнил совсем другой интерьер, потому что челюсть его отвисла, а на лбу выступили капли пота. «Не может быть!» — хрипло проговорил он, лихорадочно обыскивая кабинеты и остальные комнаты. «Не может быть!» «Чего не может быть?» — полюбопытствовал Баринов, искренне не понимавший переживаний военспеца. «Здесь была установка. Конкретней. Накопитель. Говорите ей с ней. Накопитель энтропии.» — прошептал Колесников. — Он исчез. Его нет. — Ну, как говорится, на нет и суда нет, — посочувствовал ему Баринов, интуитивно ощутив тихую радость.